Осень 2020 года. 23 августа полковник Владлена Алексеевна Иванова приземлилась в Московском аэропорту Шереметьево. С одной ручной кладью без багажа она не спеша миновала паспортной контроль и таможню. Никто из проверяющих не обратил на нее внимания. Она и не ожидала задержек, но все равно испытала облегчение. Воздух снаружи здания аэропорта был сырой, пропитанный топливом и выхлопными газами. Минут десять она ждала автобус номер 851 до речного вокзала, где села на замоскворецкую линию метро. Должно быть, где-то проходил рок-концерт, потому что вагон заполнился вызывающе одетыми и очень шумными молодыми людьми. Двое из них пытались заговорить с ней, но она достала из сумочки книгу, игнорируя их. Выйдя на Маяковской, она быстро поднялась. Ее каждый раз заново поражало архитектурное убранство станции. Колонны из нержавеющей стали, розовый родонит, мозаичные панно на потолке, изображающие высокотехнологичное будущее Советского Союза. Тем временем совсем стемнело, продуктовый магазин уже закрылся. Она прошла по маленьким улочкам до своего дома на улице Фадеева, наискосок от Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки. Лифт, недовольно пыхтя, доставил ее на четвертый этаж. Квартира приветствовала ее прохладой и пустотой. Две комнаты с кухней и ванной. Четыре больших окна на задний двор с каштаном и помойкой. Она снимала квартиру с мебелью. В комнате, служившей ей гостиной, она достала книги, купленные в магазинчике в аэропорту Орландо. задернула занавески, приготовила себе на кухне большую кружку кофе. Было уже около полуночи, навалилась усталость. Стоя у мойки, выпила кофе. Сделала себе еще. Потом уселась в углу дивана, решив начать с тритона челя вестя. Она не знала, о чем книга. Купила ее, повинуясь случайному импульсу. Оказалось, речь идет о всемирно известном дирижере со всеми проблемами и размышлениями современного человека, о его друзьях и соседях. В заглаве намекала на музыкальный термин, диссонирующее, дьявольское трезвучие. Книга искала ответы на острые вопросы. Как мы можем жить вместе, учитывая нашу непохожесть? Возможно ли примирение пока не поздно? Эти темы и для нее в высшей степени актуальны. Действие разворачивалось в ближайшем постпандемийном будущем, отмеченном мицу и угрозой терроризма. Она зачиталась. «Чель вестя и вправду владеет пером. В половине пятого утра она задремала в своем уголке, несмотря на кофеин в крови и урчание в животе. Полтора часа спустя ее разбудил звонок будильника в телефоне. В 7.15 она прибыла, как обычно, на свое рабочее место по адресу улица Гризодубовой дом 3. Кивнула парню на контроле безопасности, он не ответил на приветствие. Ее кабинет на пятом этаже пустовал. Коллега Егорова проводила отпуск на Черном море вместе с любовником из четвертого отдела. Владлена улеглась на свой рабочий стол. Было жестко и неудобно. Но от недосыпа она задремала. Проснулась она от того, что секретарь Игорь вошел без стука с пачкой материалов из открытых источников. Ей даже не пришлось изображать, что она только что проснулась и сбита с толку. Все так и было. Из уголка рта на папку с секретными материалами пролилась струйка слюны, что еще больше подчеркнуло неловкость ситуации. Бросая на нее странные взгляды, секретарь вышел, закрыв за собой дверь. Обедала она одна в кабинете. Бареное яйцо и кусок мяса, который обнаружился дома в морозилке. Во второй половине дня в кабинет заглянул Петров и спросил, не хочет ли она пойти с ним и его женой вечером на концерт в музей музыки. Генерал-лейтенант Гагарин и его жена тоже идут. Владлена поблагодарила за приглашение, но сослалась на боль в животе. По дороге домой она зашла в продуктовый магазин, купила банку консервированного лосося, мясной фарш, пилку для ногтей и лезвия, Поздоровалась с соседом у лифта, но поддерживать разговор не стала. Поднявшись в квартиру на четвертом этаже, она задернула шторы и села дочитывать три тона. Потом сделала себе большую чашку кофе и унесла ее с собой в гостиную. Заснула она около четырех, но на работу пришла вовремя. Коллега Козлов позвал ее пообедать вместе, но она отказалась, сославшись на то, что много работы. Вечером выпила стакан бульона и начала читать роман Туви Альстердаль «Похороненные в тишине». Роман захватил ее, чего она никак не ожидала. В нем рассказывалось о нескольких шведах, бежавших от нужды из Норботтона в 30-е годы строить социалистический рай в Советском Союзе. В романе описывалось, как постепенно рассыпались в прах мечты и планы этих людей, пока их одного за другим не уничтожили, как врагов народа или в лучшем случае не сослали в Сибирь. Ее бабушка Элен была из таких. С Иваном она познакомилась, когда он пришел на корабле в Юснан. Высокий, плечистый мужчина, со слепительной улыбкой и далеко идущими планами. Он приехал в Швецию, чтобы обучиться и увести домой знания, которые помогут ему служить делу коммунизма. Кризис деревообрабатывающей промышленности в Швеции в 30-е годы заставил их поторопиться с исполнением планов, А поскольку Эллин была беременна, они поженились и вернулись в Ингермоландию. Неизвестно, насколько Эллин была убежденной социалисткой, но она очень любила мужа и горевала по сыну, умершему от кори в возрасте трех лет. К этому времени паранойя Сталина достигла пугающих масштабов, что очень точно описывалось в романе «Альстердаль». Правда, речь в нем шла о Карелии, но в Ингермоландии ситуация была аналогичная. В 30-е годы 60 тысяч жителей Ингермоландии были отправлены в Сибирь и за Урал. Четверть из них умерли по дороге. Иван стал одним из них. Когда он умер, Элен снова была беременна. Она попала в ГУЛАГ. Там ее блондинку с голубыми глазами присмотрел себе начальник, не очень умевший считать. Он решил, что ребенок от него, так что ей позволили родить. Ее дочь Кристина смогла получить образование и выучиться на врача. В университете она познакомилась с будущим мужем-геологом. Так они попали в удачный. В тот вечер Владлена долго плакала, пока не заснула. На следующее утро она впервые в жизни пришла на работу с опозданием. Валившиеся, заплаканные глаза, серое лицо. Не просила Игоря принести чаю, не спускалась в столовую. Во второй половине дня она ушла с работы раньше обычного. «Мне надо к врачу», — тихо сказала она Игорю. Так, чтобы коллега Петров в кабинете напротив услыхал ее слова. Каждый день она уходила с работы, став, кажется, на пару грамм легче, чем когда пришла. Как будто с нее потихоньку снимали давнюю тяжесть. Так и сегодня, сделав глубокий вдох, она опустила плечи. На площадку на крыше опускался вертолет. Владлена с трудом поборола накатившее чувство паники. Машина, унесшая ее с болота, Кельмюрин была малым прототипом модели Камов К-52К, достаточно компактная, чтобы упаковаться в фуру. тайне Владлена исследовала возможность устроить взрыв на заводе в Арсеньеве, где их производили, но, разумеется, не стала воплощать в жизнь эту часть плана. Стоял ясный летний день, небо казалось высоким, негромко шумели кроны деревьев, сняв пиджак и перебросив его через руку, Она медленно шла мимо высотных домов к остановке автобуса «Храм». Здесь находилась городская клиническая больница имени Боткина. Владлена села в кафетерии за столиком у входа с чашкой кофе и стаканом воды. Подняв глаза, уставилась в одну точку. Ощущала, как проходят мимо люди, бросая на нее любопытные взгляды, как обычно делают в больнице. Хронический, смертельный или излечимый диагноз. В семь вечера она решила, что программа на день выполнена, села на метро и поехала от «Динамо» до «Маяковской». Зашла в продуктовый, купила сосиски, замороженную рыбу и лимоны, дочитала книгу «Альстердаля» и уснула на диване, так и не успев открыть новую. Всю неделю она повторяла одно и то же, приходила чуть с опозданием, во второй половине дня уходила к врачу, между тем лицо ее все больше серело. Чувствовала она себя ужасно. Работу делала плохо, чего с ней никогда раньше не случалось. Когда настали выходные, она ввела в свою строгую белковую диету немного овощей. По-настоящему откинуть копыта она не планировала, только создать видимость. Диета французского врача Пьера Дюкана работала прекрасно. Всего через неделю Владлена исхудала, как никогда. В воскресенье вечером она в последний раз вымыла голову и натерла ладони и запястье лимонным соком, отчего кожа покраснела и опухла. В понедельник вернулась из отпуска коллега Егорова. Придя из бассейна и увидев Владлену, она была так поражена, что не смогла этого скрыть. «Что с тобой? Ты заболела?» Владлена смущенно откинула прядь волос. «Да, в последнее время что-то нездоровится», — ответила она. Егорова шагнула обратно к двери. «У тебя не ковид?» «Нет-нет», — заверила Владлена. «Точно не вирус». Дарья Егорова перевела дух и села на свое место по другую сторону письменного стола. Все равно все это выдумки», сказала она, доставая из сумки пачку кефира. Утром четверга Владлена связалась с администрацией и попросила предоставить ей несколько дней отпуска в связи со срочным хирургическим вмешательством. Сообщила, что планирует вернуться на работу в начале следующей недели. Во второй половине дня получила краткое сообщение, что отпуск ей предоставлен. В пятницу утром Она поехала в клинику пластической хирургии на Малой Грузинской, чтобы ей удалили силикон из груди. Ее выписали в субботу утром, чувствовала она себя совершенно отвратительно. Единственный раз в жизни ей было так же плохо, когда Ангелов забрал ее из Тентроска и увез назад в СССР, не заботясь о том, что она кормит грудью. От Хапаранды до приграничного пункта Суаперя было не больше 30 миль, но еще до того, как они покинули Финляндию, У нее образовался чудовищный застой молока. Подскочила температура, грудь потрескалась, начался двусторонний мастит. Три дня она пролежала в больнице в Ленинграде, где ей шлангами откачивали гной из обеих грудей. Там ей вводили гормоны, чтобы остановить выработку молока. У нее возникла мысль, что грудь ее ахиллесова пята. В воскресенье она опять натерла руки лимонным соком и потерла одну скулу пилкой для ногтей, Чтобы там образовалась кровоточащая садина. К утру понедельника рано затянулась, и на ее месте появилась совершенно отвратительная корка. Владлена дошла до работы, едва держась на ногах. Стоило ей засунуть два пальца в рот после обеда, как ее звучно вырвало. Коллеги озабоченно бросили взгляд на ее все более и более усыхающую фигуру. Полковник Егорова все больше времени проводила в кабинете коллеги Петрова, обосновывая это тем, что у них совместный проект. Временами Владлена задавалась вопросом, не перестаралась ли она, не умрет ли она по-настоящему. Она решила начать есть овощи пару раз в неделю, по крайней мере, пока ее не вызовет Гагарин. Каждый день после обеда она уходила с работы и отправлялась в кафетерий больницы. Садилась за разные столики, но всегда так, чтобы проходящие мимо хорошо ее видели. Уже настала середина сентября, когда генерал-лейтенант Гагарин вызвал ее к себе. Осторожно присев на стул перед его огромным письменным столом, она постаралась спрятать свои обезображенные руки. «Вадлена Алексеевна, как вы себя чувствуете?» — неожиданно задушевным тоном спросил он. Опустив глаза, она громко сглотнула. «Мне очень хорошо. Моя жена видела вас в больнице на прошлой неделе», — продолжал он. Вадлена не ответила. Генерал-лейтенант склонился над бумагами, лежавшими перед ним на столе. «В середине августа вы ездили в Стокгольм и пробыли там две недели», — проговорил он. «Неоднократно пользовались услугами частной клиники София Хэммет. Ничего не хотите мне рассказать?» Она подняла глаза в надежде, что щеки у нее слегка покраснели. Начальник держал перед собой выписку с ее счета, список платежей и покупок с кредитной карты. Она не решилась посмотреть ему в глаза. «Естественно, я доверяю нашей прекрасной медицине», — проговорила она. «Но мне хотелось узнать, Есть ли что-то еще? Кто-нибудь, кто мог бы, в общем, просто получить независимое мнение? Она не закончила фразу. Ну и что? Запад предложил какую-нибудь помощь? В его голосе отчетливо слышался упрек. На этот раз она подняла глаза, смущенно улыбнулась, покачала головой. Нет, ответила она. Большая наивность с моей стороны. Диагноз подтвердился. Генерал-лейтенант Гагарин заерзал на месте. «Сожалею. Когда вы... Когда это выяснилось?» «На профилактическом осмотре», — ответила она, — «в июне». Начальник громко вздохнул, потом взял другую бумагу, прочел и потёр щетину на подбородке. «Я знаю, что вы из удачного». Выпрямив спину, она подняла глаза. Мое происхождение тут ни при чем, кратко и решительно проговорила она. Испытующий, взглянув на неё, генерал-лейтенант Гагарин чуть откинулся на стуле. Нам все известно об алмазной шахте и об экспериментах, которые проводились там в 70-е. Она склонила голову. К моей болезни все это не имеет никакого отношения, резко ответила она и почувствовала, как запылали щеки. Начальник расслабился, откинулся на спинку так, что кресло заскрипело. Не находя нужных слов, он посмотрел на нее полным уважение взглядом. Стало быть, у вас. Мне просто не повезло, перебила Владлена. Я прожила долгую, осмысленную жизнь и очень люблю свою работу. Мое происхождение никакой роли не играет. Она набрала воздуху в легкие. Однако мне кажется, что пора уже подумать о пенсии. Начальник с явным облегчением пошевелился в кресле. Уже шесть лет, как вы имеете право на пенсию. Сообщите в администрацию, и начнутся выплаты. Я хотела бы работать, пока у меня есть силы. — Само собой, — ответил генерал-лейтенант и поднялся. — Само собой, Владлена Алексеевна. Он протянул руку, Владлена покачнулась, поднимаясь со стула, однако твердо пожала ладонь шефа. Отметила его смущение, когда он увидел кровоточащие раны у нее на руках. «Благодарю вас, товарищ генерал-лейтенант», — проговорила она и вышла из его кабинета. Три дня спустя она сбрила все волосы, включая брови, и надела на голову вязаную шапку. Коллеги начали избегать ее неосознанно, как делали люди во все времена, стараясь держаться подальше от болезни. Когда она проходила по коридору, за спиной у нее шептались. «Она из удачного, но говорит, что это не потому». В этих словах звучало уважение, признание того, что сама она ни в чем не виновата. Она заказала себе парик, но не носила его. В середине ноября она отработала последний день. В ее честь устроили обед с ближайшими коллегами в служебной столовой, Генерал-лейтенант Гагарин надеялся, что успеет присоединиться, но ему помешали неотложные дела. Нельзя сказать, чтобы разговор журчал, как весенний ручеек. Секретарь Игорь спросил, чем она собирается заняться теперь, когда у нее появится так много свободного времени, отчего Петров и другие коллеги смутились. Вот Лена ответила, что собирается уехать домой, туда, откуда она родом. Это маленький городок в Сибири. Она всегда хранила его в своем сердце и хочет снова увидеть его, пока еще есть время. От этих ее слов полковник Егорова прослезилась и высморкалась в салфетку. «Как хорошо, что сейчас повсюду можно добраться на самолете», сказал Игорь. Глядя в стол, Владлена ответила, что ее легкие, к великому сожалению, уже не выдерживают такого перелета, придется добираться по земле. Все восприняли это как сигнал, что пора заканчивать застолье. Она очистила свою квартиру, раздала книги и вещи, кроме тех, что были на ней. Своего самого теплого пальто, кожаных перчаток смехом и грубых ботинок на овечьем меху. Тщательно уничтожила все заключения дорогущих обследований в София Хэммет, в Стокгольме, которая платила своей кредитной картой. Все они показывали, что она совершенно здорова. Все наличные, которые откладывала долгие годы, сложила в небольшой рюкзак. С чемоданом, рюкзаком и сумочкой она села в поезд идущей до станции Нижний Бестях. Укутанная снегопадом Москва растаяла у нее за спиной. Владлена проспала почти сутки. Через двое суток она прибыла в Тайшет, город, название которого переводилось как «Холодная вода». До начала 50-х это был административный центр для лагерей «Озер Лак» и «Ангара Строй». В последнем из них сидела когда-то бабушка Элен. Термометр показывал минус 28. Пройдя быстрым шагом по заснеженным улицам, она намеренно воспользовалась банкоматом, прежде чем отправиться дальше в Тынду. Второй этап путешествия занял сутки и 23 часа. Поезд не был полон, в ее распоряжении оказались две полки. Она с наслаждением поглощала хлеб и фрукты, всевозможные углеводы, ощущая, как снова становится человеком. В Тынде она оплатила кредитной карточкой «Ночь в отеле Юность». За бортом было минус 30. В 10 часов утра на следующий день она села в поезд до Нижнего Бестяха. Дорога заняла еще сутки. За окном было минус 33. В целом поездка прошла очень хорошо. По причине зимы в поездах было мало народу, отопление в вагонах работало, а она оставила на десерт самые аппетитные своих покупок в книжном магазине в Орланде Всю серию «Повседневность Ульфа Лунделя». Вернулись брови. А жесткий ежик на голове она прикрыла припасенным заранее каштановым париком. Проведя ночь в отеле «Квант» в Нижнем Бестяхе, где тоже расплатилась кредитной картой, она села на автобус, идущий в Мирный, райцентр, где Ирина Сидорова много лет назад удалила ей здоровый аппендикс. Это была самая трудная часть поездки. 1700 километров на автобусе без отопления, когда за окном кромешная темень, и минус 30 градусов. Мирный, как и удачный, был алмазным городом, где сразу за жилыми домами виднелся гротескный, открытый карьер в форме кратера. Однако здесь, под центром города, не было радиоактивной дыры. Зато мимо протекала река Вилюй, месиво из загрязнений радиоактивных отходов. В детстве Владлены, отправляясь в Мирный, говорили поехать на материк, словно бы удачный располагался на острове. В ее воспоминаниях город казался большим и полным жизни. Ирины давно уже не было в живых, но Владлена прошла мимо ее дома, попыталась вспомнить, какое окно принадлежало ей, но плитка с фасада обвалилась, все выглядело по-другому, и точно сказать было трудно. В Мирном она провела два дня, пока не нашла попутную машину в удачной. Последний этап пути представлял собой 500 километров по проселочной дороге с частником, Ей пришлось сидеть, затиснутый между шахтерами, побывавшими в городе у проституток. Они отмечали удачный визит двумя литровыми бутылками водки. Под конец, после остановки для справления малой нужды, она села на переднее сиденье рядом с водителем, и ей удалось немного поспать. К концу дня они прибыли на место. Горняки покатились домой в ожидании завтрашней смены в алмазных шахтах. Над городом повисла тяжелая непроглядная тьма. Выглядел он совсем не так, как в ее воспоминаниях. Изменился и в ее памяти, и в своей заиндевелой сущности. Общество потребления пробралось и сюда. Супермаркеты, витрины, красочные рекламные вывески. То, что она вернулась сюда, казалось невероятным и вместе с тем совершенно нормальным. Последние 46 лет поблекли, сжались до состояния полузабытого сна. Она заселилась в отель, называвшийся так же, как и город, поужинала салатом с лососем в ресторане «Вернисаж». Заснула крепко и без сновидений. На следующий день она нашла нужные контакты и сняла себе квартиру на три месяца, расплатившись кредитной картой. Квартира была однокомнатная, на втором этаже в новом жилом комплексе на улице Мира. Зайдя в магазин «Все для дома», она купила себе торшер и таймер, воткнула их в одну розетку в комнате, в другую поставила на зарядку телефон Вышла и заперла за собой дверь. На улицу она вышла в тот самый синий час, который иногда возникал зимой в Стентроске, когда синий свет интенсивно пробивался через полярную тьму, прежде чем все снова затягивало темнотой. С севера дул суровый ветер. В банкомате рядом с аптекой она сняла со своего счета последние деньги. Аэропорт Полярный должен был находиться в двух шагах от города. Она никогда там не бывала, но ее сведения оказались верными. Поездка на такси заняла четверть часа. С водителем она расплатилась наличными. Потом за наличные купила себе билет в Красноярск. В Красноярске она никогда раньше не бывала. Ничто не связывало ее с этим городом. Информацию по поводу этого города она собирала при помощи того же компьютера, с которого следила за страничкой Юсифин в социальных сетях. Он стоял в подвале ее спортивного зала в Москве и в основном использовался для просмотра нелегальной порнографии. Таким образом, она установила контакты с сообществом художников, сдававшими койко-место посуточно с бесплатным Wi-Fi и скидкой на курево. Плесень на потолке, табличка «Туалетную бумагу в унитаз не бросать» в туалете, но в целом жилье полностью соответствовало ее представлениям. Купив подержанный мобильный телефон и ноутбук, она стала ждать. Настало Рождество, потом Новый год. Она следила за новыми постами Юсифин в социальных сетях в режиме реального времени. Украшение новогодней елки, традиционные шафрановые булочки, радостные дети, выпекание имбирного печенья, открывание рождественских подарков и ссылки на хор шведского радио, исполняющие рождественские песни. Эллен приехала в Стентреск с подругой, а викинг изрядно похудел. В канун 13 дня после Рождества, когда по традиции выносят елку. Мая Мария Хелена сделала свои первые шаги. От крошечного видео Владлену до краев переполнила тоской и сентиментальностью, словно приоткрылось окно в ту жизнь, которая у нее могла бы быть. Она так рыдала, что парень на соседней кровати предложил ей фризиум бесплатно. Его забота тронула ее, но Владлена ответила отказом. Оказалось, что Красноярск ⁇ старый город. Большой, холодный, местами удачно отреставрированный, с остатками брутального сталинизма. Каждый день Владлена совершала длительные прогулки, обедала в каком-нибудь дешевом ресторанчике, не привлекая к себе внимания. В середине февраля она в последний раз застелила постель под заплесневелой крышей, подарила телефон и компьютер парню с таблетками Фризиума и полетела в Мирный. Там она купила у какого-то старика Ладу Самару, модели 1999 года, пообещав сама переоформить все документы. На самом же деле она этого не сделала так, что машину не смогли бы связать с ней. Совесть ее не мучила. Мужик взял за машину баснословные деньги. В удачной вела одна единственная грунтовая дорога, там и заканчивающаяся. Владлена проехала 500 километров с одной остановкой в столовой села Маркока, где пообедала и сходила в туалет. Вдоль дороги плотной стеной стояли хвойные деревья. Солнце потихоньку возвращалось в северное полушарие. Несколько часов в день было светло. Однако, едва появившись, оно исчезло на западе. Владлена ехала сквозь стемень назад в квартиру, которую сняла. Там она выставила торшер на лестницу, отключила и разбила мобильный телефон. В почтовый ящик у главпочтамта она опустила семь писем. Одно полковнику Дарьи Егоровой, одно их общему секретарю Игорю, еще одно генерал-лейтенанту Гагарину, а также еще трем коллегам, пришедшим на прощальный обед. У всех писем был один и тот же адрес, одно и то же содержание. Это было приглашение на похороны полковника Ивановой в храме святого Серафима Саровского в Удачном в пятницу, 19 февраля, в 10.30. Отправителем значилась Ирина Сидорова, друг семьи. Седьмое и последнее письмо было адресовано ее банку в Москве и касалось закрытия ее счета. Почту из почтового ящика в тот же день уже вынули. Это означало, что письма уйдут со штампом «Удачный» и датой следующего дня — 16 февраля. Когда конверты приземлились на дно почтового ящика, она залила полный бак и поехала назад той же дорогой, сделала остановку в столовой посёлка Маркока и к полуночи прибыла в Мирный. Однако Владлена позаботилась о том, чтобы в адрес штаб-квартиры ГРУ, написанный госпожой Сидоровой, вкралась ошибка. Это означало, что письма будут бродить от одного почтового отделения к другому несколько дней, а то и недель, прежде чем достигнут адресатов. Когда письма доставят, похороны уже давно должны были состояться, что без сомнений вызовет немало вздохов облегчения во втором отделе. Поездка в радиоактивную дыру в Сибири в середине февраля точно не является пределом мечтаний ее бывших коллег. Они пошлют свои соболезнования на указанный адрес электронной почты, пояснят, почему не смогли присутствовать, добавят несколько взвешенных, полных уважения слов о том, как они ценили покойную. И на этом история полковника Владлены Алексеевны Ивановой в русской разведке завершится. Наверное. План был далек от идеала. Лежа на жесткой кровати в отеле в мирном, она перебирала в уме все те обстоятельства, которые могли бы привести ее к провалу. Если кто-нибудь заглянет в ее медицинскую карточку, провал неминуем. Если кому-то придет в голову проверить, кого похоронили в указанную дату в радиоактивном городке в Сибири, это, мягко говоря, возбудит подозрение. Если кто-то откроет списки пассажиров из аэропорта Полярный, ее найдут. «Если кому-нибудь придет в голову отследить цифровой след электронного адреса Ирины Сидоровой, если кому-то захочется найти свидетельство о смерти». Она крепко зажмурилась. Однако ее знания о привычках и моделях работы в организации подсказывали ей. «Ничего такого не произойдет, если нет явной причины или подозрений, что тут что-то нечисто». Самый мощный аргумент — Они своими глазами видели, как она тает и превращается в тень в коридорах штаб-квартиры. Она родом из удачного, с ней все ясно. Никого особо не интересовало, от чего именно она умерла. Традиционные проверки, которые могут провести коллеги, триангуляция мобильного телефона, выдача наличных, оплат по карте, все указывали на одно и то же — болезнь поездка смерть. Вряд ли они знали, где на самом деле располагается аэропорт Полярный. Что на самом деле он совсем неподалеку от ее родного города. Не было никаких оснований начинать раскапывать обстоятельства ее смерти. Она нигде не жила, не получала никаких денег, не имела банковского счета, ничего не покупала. Ее больше не было. Если кто-нибудь во втором отделе главного управления вспомнит ее, то только как самоотверженного сотрудника, честно служившего родине и никогда ничем не выделявшегося. По крайней мере, Она на это надеялась. Свой отъезд она планировала давно, строго говоря, 30 лет. Снимала наличные, складывала в рюкзак, продумывала план. К тому же, не она инициировала предательство. Ей пообещали пощадить ее детей, если она будет делать все, что ей скажут. Таков был уговор. Однако они собирались убить ее сына, хотя она и выполнила свою часть договоренности. Этого им точно не стоило делать. Завтра ей предстоит долгий путь. Надо попытаться заснуть. У нее 10 дней, чтобы добраться в нужное место. Точка, координаты которой она получила от маца Викандера, находилась в Ленинградской области на берегу Финского залива. Более чем в 10 тысячах километров.